Если в день пол лепешки найдешь на обед, Если в зной ты укрыт, а в ненастье одет, Если сам ты не раб и рабов не имеешь, Ты счастливец, каких и не видывал свет.